Марк Фрост Твин Пикс Последнее досье Служебная записка Дата 6 сентября 2017 года От Тамары Престон Агента по особым поручениям Кому? Гордону Коулу Заместителю директора Уважаемый директор Коул В соответствии с вашим распоряжением насчет моего прошлогоднего расследования досье архивиста предлагаю окончательный отчет о проделанной работе. Записи. Оборвавшиеся 28 марта 1989 года в связи с исчезновением и возможной гибелью майора предоставили нам возможность вести расследование в нескольких направлениях. По вашему совету, в ходе моего расследования я изучила каждую кроличью нору и каждую яблоню, чтобы отыскать ответы. Иначе говоря, теперь я сама стала архивистом. В отличие от предыдущего досье, где документы по большей части приводились полностью, В соответствии с требованиями ФБР, в настоящем отчете, обнаруженные мной сведения приведены в несколько сокращенном виде с целью непрерывности изложения. Опять же, в соответствии с вашим распоряжением, я начала расследование с города Твинпикс, чтобы ознакомить вас с событиями последних десятилетий в жизни его обитателей особенно тех, с которыми вы знакомы лично. Я не только открыла для себя много удивительного. Ваше замечание «Эти леса полны тайн» вовсе не было преувеличением, скорее наоборот, но и поняла, с какой скоростью способно измениться любое большое или малое сообщество за четверть века». Изнутри эти изменения почти незаметны и в обыденной жизни практически невидимы. Но в историческом масштабе они происходят стремительно, как разряд молнии. В итоге я пришла к заключению, что повседневные заботы и пустяковые горести, с которыми мы сталкиваемся каждый день, влияют на наши умы как своего рода обезболивающие, так что мы перестаем ощущать неумолимый бег времени. К стыду своему признаюсь, что считаю подобное влияние в какой-то степени милосердным. Федеральное бюро расследований Филадельфия, штат Пенсильвания Секретно Дата – 6 сентября 2017 года. Тема – «Последнее досье». Исполнитель – Престон Тамара. Краткое содержание. Согласно вашему распоряжению, я включила свои выводы и размышления, касающиеся этой части расследования, В текст документа там, где они соотносятся с повествованием. И почти не стала приводить их в начале, чтобы они не повлияли на ваше восприятие при первом чтении отчета. Далее позвольте мне сделать замечание личного характера. Несмотря на все свое полное невежество в отношении правды жизни, Признаюсь, что оно было весьма значительным в начале расследования. Я благодарна за преподанные мне непростые уроки и за возможность почерпнуть в них мудрость. Смею заметить, что в ходе расследования меня чрезвычайно поддерживало, как ваше убеждение в том, что я способна справиться с поставленной передо мной задачей, так и предоставленная мне возможность внести свою скромную лепту в общую работу, которая еще далека от окончания. Надеюсь, что при необходимости на меня можно будет положиться и в дальнейшем. С глубочайшим уважением, Тамара Престон, оперативный агент. Оперативная группа «Голубая роза».